Глава 32 Едва выбежав из леса, я понял, что нас сегодня ждет что-то новое. О том, что впереди собрались отряды других птенцов, Тощий мне сообщил. Я ожидал уже привычных схваток отряд на отряд, но сейчас я заметил и то, о чем Тощий не сказал. Среди простых наставников стоял Исуав, глава Великого дома Верда. На миг обернулся в сторону Тощего, который заметил это и сбился с шага от моего злого взгляда. Я у него еще спрошу, видел ли он главу кузни или нет, и накажу. А то он в следующий раз не заметит великого паладина или сотню лучников. Раз здесь суав, это означает, что не будет никаких уже привычных схваток отряд на отряд. Сейчас нас ждет что-то более важное. И я не ошибся. Всего нас собралось здесь чуть больше половины птенцов. 24 птенца и 240 тех, кого называли нашими солдатами. И раз владитель Суаф начал говорить, значит других можно не ждать. «Войска собрались? Отлично! Слушайте все!» На Совете Идаров, главой Объединенной Армии Владителей, Ганганом был выбран Леал из дома Денуда. Я почувствовал на себе множество взглядов, но сам продолжал глядеть только на Владельца Верда. Но остаться спокойным после следующей насмешки было трудней. Поглядим, сколько в его жилах осталось крови великого дома, что когда-то правил севером и побеждал армию Андаму. И пусть стратег Гонган помнит, что его наказанием в случае проигрыша станет дополнительное лишение щитов. «Ведь все знают, что поражение армии — вина командира армии, а не солдат». Вокруг раздалось несколько смешков, на которые я тоже не стал оборачиваться. «Все следующие четыре дня отряд проигравшего Гангана будет получать лишь по четыре счета, даже если сумеет их выполнить. А если уж и провалит их...» Суав, несколько ударов сердца, глядел мне в глаза, хмыкнул и продолжил. Совет также распределил войска следующим образом. Запоминайте, Гонган-Ляо. Центр, конечно, вы, Трейда, Фату. Правое крыло, Хасок, Эстро. Левое крыло, Бихо, Слайд. Владитель Суав закончил перечисление, перевел дух и негромко сказал. Глебл. Тот махнул рукой, и вперед выступили девять наставников. Через удар сердца каждый из них поднял над головой штандарт. У троих он был прямоугольный и красный, у шестерых – квадратный и синий. Глебл же пояснил. «Ваша армия, Ганган, три великих паладины и шесть простых. Надеюсь, вы и ваши едары помните, как далеко могут дотягиваться их ауры. Ганган-Леал, следите за знаменосцами, чтобы ваши люди всегда оставались под защитой». Словно дожидаясь этих слов, вперед выступило еще трое наставников. В их руках вместо древков штандартов были сжаты луки. «Ваши армии, Гонган, три отряда лучников. Столько же их и у врага. Уж будьте уверены, их лучники сполна воспользуются своим шансом, стоит вашим людям лишиться прикрытия дара паладинов». Я мрачно взглянул на светящиеся синим оперение стрел в колчанах наставников. Асуав тем временем решил, что наше время истекло. «Гонган-лиал!» «Подведите своих людей сюда, к старшему наставнику». Глеббл встретил меня с ухмылкой. «Сдать все оружие!» Мои люди привычно свалили в кучу копья и топоры, получили взамен такие же, но с сияющими синим рукоятями и лезвиями. Заменил свой меч и я. «Следующее!» Стоило сделать это последнему солдату, как Суав довольно кивнул и сообщил. «У вас час времени до подхода врага!» «Действуйте, Ганган!» -ган Я ударил кулаком в грудь, не удержался от колкости. «Слушаюсь, король Суав!» Он лишь вскинул брови, а через мгновение улыбнулся и махнул рукой, словно отгоняя меня. Отвернувшись, я огляделся. За нашими спинами лес, впереди поле, которое, видимо, и выбрали для сражения советы наших армий. Справа Балка. Склоны крутые, но она сильно заросла крупным кустарником. Настолько густым, что даже сейчас, без листьев и лишь чуть запорошенный снегом, он совершенно не просматривался насквозь. Я бы и сам не применил проскользнуть по нему и ударить нам в бок, когда мы отвлечемся. Слева тоже лес, и это хуже всего. Он тянется вперед на три или четыре тысячи шагов, а затем смыкается с лесом, в котором, видимо, находится вторая половина птенцов. И пройти по нему, чтобы оказаться у нас за спиной, вообще напрашивается само собой. Даже если их меньше, чем нас, им нельзя распылять силы. Я про себя вздохнул. Как-то в трактатах все это выглядело по-другому, легче и понятней. И совершенно нет радости от того, что меня выделили и первым назначили командовать такой большой схваткой. Я бы предпочел оказаться последним и воспользоваться чужим опытом и чужими ошибками, но что делать? Громко крикнул: "Правое крыло, старший Хасак; левое крыло, старший Биха. Отправьте по два разведчика вперед. Хасак в балку, Бихо в лес. Пусть ваши люди отыщут наших противников." Хасак просто кивнул и коснулся кулаком груди, а вот Биха еще и ухмыльнулся, повторяя этот жест простого воина. Позади негромко заговорил Трейда. «Лял, ты ведь понимаешь, что Биха будет только рад сделать так, чтобы ты проиграл? Отличный шанс отомстить тебе законным образом и ценой всего лишь нескольких дней мучений простолюдинов». Я обернулся к нему, кивнул. «Да, он либо не найдет никого в лесу, либо не успеет увидеть напавшего врага. Поэтому я прошу тебя стать крайним слева. Буду надеяться на твои глаза». Трейда улыбнулся приложил руку к груди и двинулся к своему отряду. Я же позвал. «Тощий!» Он тут же откликнулся. «Мой господин!» Я не оборачиваясь сказал. «Вы все слышали?» «Если мы сегодня проиграем, то следующие четыре дня у вас будет только крыша над головой. Никакой еды, никакого огня. И насчет крыши я тоже не уверен». Тощий и кто-то еще, кажется, старик, крякнули. «Поэтому, Тощий, дуй в лес слева от нас» и проверь, сколько из врагов пойдут той дорогой. И не попадись на глаза тем разведчикам, кого отправили другие. У тебя полчаса». Поняв, что я сказал все, что хотел, тощий вздохнул. «Понял, господин». Обернувшись, я проследил, как он скрылся за деревьями в той стороне, откуда мы сюда добрались, и вздохнул. Это было самое простое. А теперь более сложное. Заорал, срывая глотку. «Всем и даром их отрядам!» «Отступить от леса на две сотни шагов! Не хватало нам еще получить удар в спину!» Перевел взгляд на наставников с луками и, ухмыльнувшись, не отказал себе в удовольствии ими покомандовать. «Один отряд лучников на правый фланг, второй на левый. Третьему отряду быть возле меня в резерве и ждать приказа. Хасак, Нарубить веток побольше, устроить завал на склоне балки!» Он лишь хмыкнул. «Чем, Ганган?» -ган поднял перед собой меч со светящейся синим рукоятью. «У нас только это!» Я оглянулся на наставника, что стоял над кучей нашего оружия. Он без слов понял меня и покачал головой, заставив меня беззвучно одними губами выругаться. «Чтобы их вспоминали дети через раз!» Зло рявкнул. «Ну так значит, откопайте из-под снега валежник! Наломайте веток, в конце концов! Но устройте хоть какую-нибудь преграду тем, кто полезет на нас из балки!» Хасак скривился, но двинулся к оставленному позади лесу вместе со своим десятком. А рядом ухмыльнулся Фату. «Да тут вообще никто не полезет! Кому это взбредет в голову — ломать ноги на скользком склоне и лезть под наши мечи? Нападающий снизу слаб. Хватит и одного на ста отряда лучников, чтобы остановить их!» Я возразил. «Или пошлет с ними великого паладина!» Оглянувшись на наставников, попросил. Допустите да уже ваши штандарты, мы и так вас не потеряем». Наставники опустили знамена, ближний из них хмыкнул. «Не забудьте, великий Ганган, -Ган, что пока они опущены, паладины не используют свой дар, и что если вы сумеете в схватке перебить древко флага, то паладин будет считаться либо убитым, либо истощившим весь запас огня души». Я кивнул, помедлил, решая, как их расставить. Решил не мудрить, приказал. Великие паладины по одному в центр на левый и правый фланги. Простые паладины по краям их отрядов. Судя по ухмылке Адалио из Великого дома Тенебра, у него нашлись бы советы мне, но он оставил их при себе. А я пока не знал, что еще можно сделать. Пока мне оставалось лишь ждать возвращения разведчиков. Первым вернулся человек Хасака. Пусто. Затем человек Биху. Пусто. И только когда уже истекал отпущенный нам час на подготовку, был готов жидкий завал на склоне, и все молча мерзли под начавшимся ветром с мелким и гольчато-острым снегом, прибежал запахавшийся тощий. Протолкавшись через строй, подскочил ко мне, прильнул к уху, обжег жарким шепотом. «Нашел, господин, нашел! Два отряда точно есть. Им до сюда, ну, могет быть минут пятнадцать ходу. Шибко бегут!» Я кивнул. Ожег на миг ненавидящим взглядом Биха, который с улыбкой что-то рассказывал Слайду. Отвернулся, и, оглядев слившиеся в одну полосу деревья, приказал Тощему. «Глаз не спускай с края леса. И сразу ори, как их увидишь». Тут же раздалось. «Идут!» И я, и Тощий обернулись на крик. Кричал один из людей Хасака, и тыкал при этом вперед, на поле перед нами». Там и впрямь из снежной завесы показались фигурки людей. Прищурившись, я вглядывался, пытаясь посчитать их. Не выходило. Слишком далеко. Опомнившись, рявкнул. «Все по местам! Сбивайте строй! Тех, кто с копьями, вперед!» Кто-то довольно громко, не сдерживая голоса, огрызнулся. "Получи еще тут, северянин!» Не выдержав, я выскочил вперед, опомнился только когда уже оказался в пяти шагах перед строем своей армии. Но молча возвращаться не стал, пусть и понимал, как все это глупо выходит. Спросил. «Кто это сказал?» «К моему удивлению, — ответила Адалио, — тот, что сын главы Тенебра, Великого дома Юга. Его, выросшего там, где постоянно идут стычки с риольцами, я действительно вряд ли мог научить чему-то. Но это не значит, что я оставлю это просто так. Правда, не здесь и не сейчас. Хотя, ухмыльнувшись, я пожал плечами. «Глава какого-то малого дома недоволен выбранным на Совете Ганганом армии?» «Бывает». А далее ужал уж зубы, я отчетливо заметил вспухшие на его скулах желваки. Кто-то на краю биха и вовсе коротко хохотнул. Я не останавливался, решив вспомнить речь владителя Суава. «Сегодня сила нашего врага почти равны нам». А значит, нужно воспользоваться всеми уловками, чтобы победить и оправдать доверие нашего короля кузни. А далее я слышал, что у вас на юге самые злые бойцы. Выдвигай свой отряд вперед на 20 шагов, ставь его клином, ты и твои люди рассечете армию врага, разрушите его строй». Он разжал побелевшие губы, поинтересовался. «А что, если не выдвину?» Я пожал плечами, ответил честно. «Ну а что я тебе сделаю?» «Ничего. Но, думаю, королю все доложат и без меня». Адалио покосился на стоявшего в трех шагах от него наставника со штандартом великого паладина. Наставник ухмылялся, даже не думая скрывать своего веселья. У Адалио дернуло щека. Спустя несколько ударов сердца он процедил. «За мной! Двадцать шагов вперед!» Я кивнул, сам двинулся назад к строю. «Конечно, все это глупость...» У нас не более чем представление, а не настоящая битва. Одно то, что у нашего оружия есть лишь один смертельный удар, лишает смысла весь клин отряда Адалио. Их либо оббегут, либо они заберут с собой врагов не больше своего числа. Но я не сумел удержать свою злость. Мало мне Биха, который не заметил врагов в лесу, так еще и Адалио. Тем временем фигуры врагов стали ближе, уже вполне различались лица. Но вот посчитать их все еще не получалось. Они шли достаточно плотно, в несколько рядов, то и дело скрываясь друг за другом. Я все никак не мог понять, двадцать человек в лесу слева — это все, кто туда ушел или нет? Сколько впереди одеяния и даров под плащами? Четырнадцать или шестнадцать? Четырнадцать или... Плюнул, бросил пытаться их сосчитать, громко приказал. «Все паладины, используйте свой дар!» Ветер тут же хлопнул полотнищами штандартов. Спустя несколько ударов сердца, над строем врага тоже поднялись штандарты. Одно великого паладина, красное, и два синих. Я на миг стиснул зубы. Что все это значит? Нас, птенцов, мало того, что поделили на неравные части, так еще и могло достаться не поровну наставников паладинов. Зачем отсылать в лес двумя отрядами больше одного паладина? Но предаваться посторонним мыслям уже не было времени. Я заорал: "Убейте их! И завтра каждому из вас достанется вдоволь еды. Бейтесь!" Неожиданно мой крик поддержали. Заорали сразу в несколько глоток. А затем наши армии столкнулись. Треск дерева, грохот железа, вопли людей. Люди одали и исчезли подвалом тел, словно их и не было. На меня кидаются сразу трое. Левому тут же под ребра загоняет свое копье здоровяк, правому под ноги кидается ловкач. Шаг навстречу последнему из оставшихся мужиков. Принять выпад меча на предплечье. Неправильно сжатое оружие лишь безвредно скользит по плотной ткани, не в силах меня даже ранить. А я просто и без затей бью кулаком в горло. Мужик падает мне под ноги, хрипит там, но я лишь перешагиваю его, подхватив чужой меч в левую руку. «Еще шаг вперед!» Какой-то крепкий парень рыча молотит мечом наставника. «Придурок!» «Паладина таким не проймешь!» «Я пинаю придурка в спину, на него тут же прыгает кто-то из наших!» «Но я уже не уверен, кто здесь наш, а кто нет!» «Я в лица запомнил только свой отряд, да и то до конца не уверен, что отличу того же здоровяка от любого другого одетого также же простолюдина!» «Опомнившись, ору!» «Держите строй!» «Куда там?» «Меня услышали, похоже, только мои люди. Встали рядом всего семеро. Вокруг же нас бурлило какое-то месиво. Люди орали, хрипели, махали мечами и копьями, кулаками. Кто-то снова бросился на наставника. Тот тут же пнул наглеца в живот. Раздался надсадный крик. «Идут, господин, идут!» Я оглянулся на смутно знакомый голос. Увидел в десяти шагах от себя тощего, который тыкал куда-то в сторону рукой. Через мгновение ему в спину засадили меч. Я не успел даже поморщиться такой глупой потере, как вдруг вспомнил, что сам же сказал ему глядеть в сторону леса, а не сражаться. Суматошно обернулся. Вытянулся, пытаясь стать немного выше. Проклятие ничего не видно. Кинувшегося на меня плюгавого мужичка встретил ударом в плечо, оставив вспыхнувший синим меч в его теле. Снова подпрыгнул на месте, пытаясь увидеть врагов слева, и, очнувшись, хмыкнул. А если бы было видно? Что бы я сделал сейчас? Все, что можно было сделать не так, я, похоже, уже сделал. Даже лучникам не отдал приказа, а... Рядом захрипели. Я резко обернулся. Пока я глазел по сторонам, на нас напали, и против моих шести оставшихся солдат оказался полный десяток врагов. Шагнув на помощь, я поднырнул под неловкий удар копья, пнул в ногу, едва удержавшись от того, чтобы не сломать ее, вбил меч в другого, нагнулся за его оружием. И едва успел убрать голову от сверкнувшей стали. Чужое лезвие просвистело у самого виска. Новый удар я принял на меч и едва не оступился, разглядев, наконец, фигуру врага. Плевать, что передо мной идар, Не все же мне пинать вчерашних простолюдинов. Но вот то, что это... девушка? От ударов в горло и бедро я ухожу только на привычках тела. Но прихожу в себя, и следующий удар принимаю на меч. Будь у меня в руках тот, что я получил на посвящении, все бы уже закончилось. Надавить вверх, отводя чужое лезвие, ужалить острием в подбородок, и все. Но у меня в руке какой-то коротыш, корявый и неудобный. А девушка напирает. Машет мечом все быстрее и быстрее. Но и я никогда не мог похвастаться родовой силой Денуда. Сам напирал на скорость. Поэтому без труда успеваю отбить все удары. Слева, снизу, снизу, сверху укол. Зря. Ее меч лишь вспарывает мне плащ и плечо. Зато мой меч входит ей в живот и вспыхивает синим пламенем. Я отпускаю рукоять и делаю шаг назад, глядя в распахнутые от боли глаза девушки. Она что-то хрипит, но я не успеваю даже понять, что. Спина вспыхивает болью, грудь леденеет, и я сам валюсь в снег под ноги еще стоящей девушки. Я не могу даже увидеть, кто же меня убил».